Поход. Сборный пункт назначили на Днепре, неподалеку от острова Хортица. Примерно месяц туда плыли ладьи с воинами, подтягивались конные дружины, шли пешие отряды. В начале мая 1223 года, наконец, двинулись в степь. Все даты, касающиеся сражений на Калке, и даже сам год долгое время были предметом дискуссий. Кто-то из историков относил это событие к 1223 году, кто-то к 1224. Путаница произошла из-за того, что летописцы разных областей Руси вели отсчет Нового года по-разному. Одни на византийский манер с 1 сентября, другие по-старинному с 1 марта. Поэтому в одних источниках битва значится под 6371 годом, а в других под 6372 Сегодня большинство исследователей считает, что баталия произошла 31 мая 1223 года. Возможно, дальнейшие события приняли бы менее катастрофический для Руси оборот, если б не одно постыдное обстоятельство. Узнав о военных приготовлениях князей, монголы прислали парламентеров, которые сказали, что «биться не из-за чего». Никаких обид русским монголы не наносили, их городов и сел не занимали, а воюют только против половцев, которые причиняют много зла и Руси. По причинам, о которых мы можем лишь догадываться, князья убили этих послов, несмотря на их разумные речи. Скорее всего, инициатором злодейства был хан Катян. Возможно, приложил руку и удатный, Зная его характер, резонно предположить, что мирное разрешение конфликта его вряд ли бы устроило. Если до этого момента еще оставалась вероятность, что монголы уйдут от столкновения, то теперь сражение стало неизбежным. По монгольским понятиям, умерщвление послов считалось худшим из преступлений. Согласимся, что так оно и есть. Подобное кощунство ни в коем случае нельзя было оставлять безнаказанным. За четыре года до Калки точно такую же ошибку совершили люди Хорезмского шаха истребили посольство Чингисхана. После этого монголы пошли на могущественное среднеазиатское государство войной и не прекратили ее до тех пор, пока от Хорезмской державы не остались одни руины. Погибли сотни тысяч, а то и миллионы людей. Шах же заплатил за вероломство и престолом, и жизнью. После гибели своих парламентеров монголы просто не могли уйти. Великий хан им бы этого не простил наверное котян хорошо знал этот обычай и расправа была учинена именно для того чтобы враг не уклонился от боя во всяком случае когда семнадцать дней спустя русское войско было на марше прибыли новые посланцы и этих смельчаков не тронули было уже незачем они привезли формальное объявление войны составленное в характерной для полководцев чингисхана сдержанные манере идете на нас что ж идите мы вас не трогали над всеми нами бог Через несколько дней передовые отряды вошли в соприкосновение, завязались стычки. Кажется, с обеих сторон в основном бились между собой половцы, часть кочевников присоединилась к монголам. Дружина Мстислава нанесла довольно большому контингенту какого-то хана Гамбяка, половца, поражение. Это окрылило русских, придало им уверенности в своих силах. Враг не казался слишком опасным. Те, кто видел татар, сообщил, что это «простые ратники» то есть незащищенные доспехами, которых у монгольских конников действительно не было. Основные силы неприятеля стояли за рекой-калкой. Неприятель. Пора объяснить, откуда в Донских степях появились монголы, чей дом находился в нескольких тысячах километрах к востоку. Возникновению и расширению Великой Азиатской империи будет посвящена следующая глава. Пока же нам довольно вспомнить о войне, начавшейся после убийства хорезмцами послов Чингисхана. Разбитый шах, спасаясь, бежал к Каспийскому морю. Вдогонку отправился корпус под командованием двух военачальников — Субеде главнокомандующего, и Джебе. Шаха они не догнали, но назад вернулись лишь три года спустя. Возможно, у них был приказ посмотреть, что находится дальше к западу. Монголы прошли через Кавказ, громя всех, кто оказывался на их пути, добрались до Великой Степи, где властвовали половцы, разбили и их. Хан Катян побежал жаловаться зятю и произошло то, что произошло. Численность монгольского войска более или менее понятна, поскольку в армии Чингисхана существовал строгий учет и порядок. У Субедея и Джебе было два тумена, в каждом по десять тысяч воинов. После долгого похода из-за боевых и естественных потерь войско наверняка поредело, но зато к нему присоединились отряды покоренных народов. В общем, в количественном отношении силы сторон, вероятно, были примерно равны. Иное дело – качество. Армия Чингисхана была самым совершенным боевым механизмом своего времени. Обстоятельный рассказ об этом впереди. «Русско-половецкая жрать» представляла собой конгломерат вооруженных отрядов, действовавших в разброд и не имевших общего командования. Но даже если бы оно и существовало, ни киевские, ни галицкий мстиславы никак не могли бы соперничать с Субедеем, одним из величайших полководцев мировой истории. Субедей Богатур Субедей, 1175-1249 по подсчетам британского военного историка лидделла Харта за свою долгую карьеру одержал победу в 65 битвах и завоевал 32 страны. Именно он, а не Чингисхан, был лучшим монгольским военачальником. Судьба этого человека удивительна. Он происходил из северных лесных монголов, которые, в отличие от монголов-степных, не были с детства приучены к жизни в седле и виртуозному владению луком. Поэтому первоначально Субедей выдвинулся благодаря не столько удали, сколько уму. По одной из версий, с 14 лет он состоял при будущем Великом Хане. На первых порах просто прислужником, распахивающим полог шатра. В этом качестве юноша мог наблюдать за ходом военных советов. В какой-то момент ему, возможно, по случайности, было дозволено высказать свое суждение. Видимо, оно оказалось ценным. Субедей был храбр и со временем обучился воинскому искусству так, что получил почетную приставку к имени «богатур» — «богатырь». Но богатырей у Чингисхана было много, больше, чем умных и ловких тактиков. Во время войны с сильным племенем меркитов молодой сотник прикинулся перебежчиком и сообщил врагам ложные сведения, что стало причиной их разгрома. С этого эпизода и началось восхождение Субадея. Чингисхан не придавал значения социальному и этническому происхождению соратников, только их личным качествам. Поэтому сотник быстро стал тысячником, затем темником, а впоследствии и главным полководцем. Своих многочисленных побед Субедей, как правило, добивался не силой, а умением. Даже если у врагов имелось численное преимущество, он вел бой так, чтобы всегда иметь перевес в решающем пункте сражения. Эту беспроигрышную тактику Субедей используют и на калке. Второй полководец Джебе тоже был личностью легендарной. Его имя означало «стрела». Он принадлежал к племени таджиутов, враждовавшему с Чингисханом. Искусный стрелок Джебе во время боя ранил тогда еще не очень великого завоевателя в шею, чуть не переменив ход мировой истории. Попав в плен, смело признался в том, что стрелял именно он. Чингисхан, хорошо разбиравшийся в людях, не казнил отважного тай а оставил при себе. Через пять лет Джеб уже командовал тысячей воинов, через десять водил целой армии. Разгром Вот с какими оппонентами пришлось иметь дело Мстиславу Галицкому, который вместе с ханом Катяном первым ринулся в бой. Удатный был так уверен в успехе, что даже не известил о своих намерениях Мстислава Киевского. Очевидно, желал, чтобы вся слава досталась ему одному. «Сие излишнее словолюбие героя, столь знаменитого, погубило наши войска», — пишет Карамзин. Великий князь Киевский обиделся и остался на месте, а с ним и большинство других князей. Субедею даже не пришлось маневрировать, чтобы обеспечить себе преимущество в центральном пункте сражения. Это произошло само собой. Удатный был опытным и храбрым воином, но очень скоро оказался на голову разбит и побежал назад к реке вместе со своими половецкими союзниками. Там он совершил поступок, имевший роковые последствия для остальной части русского войска. Переправившись через скалку, велел изрубить ладьи, или же, есть и такая версия, разрушил наплавную переправу из ладей, чтобы враги не смогли устроить преследование». Некоторые из князей побежали, даже не вступив в битву, но уйти от легкой монгольской конницы не смогли. Так сложили головы Мстислав Черниговский и еще несколько Рюриковичей. Им, можно сказать, повезло. Участь оставшихся была страшнее. Мстислав Киевский, с ним остальные князья и основная масса воинов укрепились на холме. У Гоши город около себе в колях. Колы... Это, видимо, не колья, которых в голой степи взять было негде, а колесные повозки. Расчет, вероятно, был на то, что монголы не станут драться с теми, кто не принимал участие в сражении. В таких случаях обычно договаривались миром. Но монголы не могли отпустить убийц своих послов. Три дня лагерь выдерживал осаду, а когда закончилась вода и припасы, великий князь сдался с условием, что пленники будут отпущены за выкуп, как это и происходило во всех тогдашних войнах. Но только не у монголов. Они никогда не брали выкупа. Это противоречило законам Чингисхана. Переговоры с Мстиславом Киевским ввели не субедей с джебе, а состоявшие при их войске бродники. Так назывались бродячие разбойные шайки, жившие в степи и служившие кому придется, чьи обещания ничего не стоили. За истребление парламентеров Великий Князь и другие знатые пленники были подвергнуты унизительной казни. Их положили на землю, накрыли сверху досками, и монгольские военачальники устроили на помосте победный пир, задавив побежденных до смерти. Эту ужасную сцену можно считать символом участи, которая через некоторое время ожидала всю Русь. Амстиславу Удатному его удатность не изменила. Он, главный виновник Калкинской трагедии, благополучно добрался до дому. Там он еще несколько лет бронился и дрался со своими соседями, а потом благочестиво скончался, приняв перед смертью схему. До нашествия он не дожил. Летопись не называет количество убитых в сражении, перечисляя только князей, их пало двенадцать, но говоря, что «прочие вои десятыми приде кождо в свояси», то есть погибло девять десятых армии. Такого избиения не бывало от начала русской земли. Причину поражения летописец справедливо возлагает на самих русских. «Итака за грехы наши, Бог вложи недоумение, недостаток ума, в нас». Упущенное время Недоумением, но уже в современном значении этого слова, пожалуй, и ограничилась реакция Руси на страшное поражение потомков не может не поражать беспечность в которой обреченная страна просуществовала следующие четырнадцать лет вплоть до нашествия казалось бы после такого потрясения следовало бросить все силы на подготовку к новой войне с грозным противником однако ничего подобного не произошло татари же взвратиша от реки днепря и не сведаем откуда суть пришли и кидейся деша опять спокойно пишут. Летописец. Черные тучи унесло куда-то за горизонт, гроза примерещилась. Русь вернулась к своему обычному существованию. В 1237 году она окажется подготовленной к борьбе с монголами еще хуже, чем в 1223, когда князья хотя бы собрали большую рать. Главная причина этой с сегодняшней точки зрения необъяснимой беззаботности заключается в том, что Русь уже не ощущала себя одной страной. То, что происходило в одном краю русской земли, очень мало занимало жителей других областей. Небысть ничто же. Новгородская летопись, рассказав о Калкинской битве, на том же дыхании, как о происшествиях равного масштаба, сообщает, что в то же лето какие-то Твердислав и Федор построили каменную церковь, а еще 20 мая был гром страшен, так что другая церковь сгорела и два человека погибли. Для новгородцев, которые не участвовали в сражении, местные новости важнее и интереснее того, что произошло где-то в дальних степях. Точно так же относятся к эпохальным для Севера потрясениям и южане. В 1242 году, когда Александр Невский с новгородцами разбили на Чудском озере немцев, галицко волынская хроника пишет: в год 6750 -го. не бысть ничто же, ничего не было. А в 1240 году, когда татаро-монголы стерли с лица земли Киев, Далекий Владимирский летописец записывает это известие в такой последовательности. В год 6748 у Ярослава родилась дочь и была названа Пресвятом Крещении Марии. В тот же год взяли татары Киев, и храм Святой Софии разграбили, и монастыри все. А иконы и честные кресты, и все церковные украшения забрали и избили мечом всех людей от мала до велика. А случилось это несчастье в Николин день до Рождества Господа. И больше ничего о гибели матери городов русских. Когда я говорю, что Русь после Калки вернулась к обычному существованию, это значит, что вновь начались бесконечные дрязги с соседями. На севере новгородцы и псковичи отбивались от литовцев и немцев, что не мешало им враждовать между собою и ссориться с русскими князьями. Великий князь Владимир Суздальский Юрий Всеволодович воевал с мордвой и булгарами, однако не меньше сил у него отнимали конфликты с собственным братом Ярославом Переяславльским. А по временам братья забывали о своих противоречиях и объединялись против общего врага, черниговского князя. Ярослав Переяславльский, отец Александра Невского, сходил походом на юг и уселся в Киеве, по пути ограбив и опустошив Черниговщину. И вообще... Мирных жителей, таких же русских, но подданных другого князя, грабили и убивали часто без каких-либо угрызений совести. Это были чужие люди. Своих, впрочем, тоже не жалели. В 1230 году случилась кровавая междоусобица в Смоленске, население которого не захотело подчиниться князю Святославу Мстиславовичу. Тогда он взял город штурмом, а жителей перебил. И вместо того, чтобы объединиться перед лицом страшной опасности, князья все глубже увязали в раздорах. Проведение, действительно готовое искусить Россию всеми возможными для государства бедствиями, еще на несколько лет отложило их, горько вздыхает Карамзин. А россияне как бы спешили воспользоваться с временем, чтобы свежую рану отечества растравить новыми междоусобиями. Сетование на неразумность русских князей, конечно, справедливо. Однако следует сказать, что даже если бы Рюриковичи ясно сознавали опасность и объединились, Русь все равно не устояла бы. В 1223 году сравнительно небольшой корпус Субедея и Джебе без труда разбил союзные войска двадцати князей. 14 лет спустя нагрянет сила... Противостоять которой не смогло бы ни одно государство тогдашнего мира Для того, чтобы понять, как зародилась и окрепла эта грозная сила Почему она в конце концов обрушилась на Русь Нам понадобится переместиться далеко на восток Где сформировался второй азиатский компонент российской государственности